Нашумелся, скользнув с дерева от того, что плохо зацепился хвостом. Этот шум разбудил бандерлогов, и они бронили меня самыми скверными словами. Безногий и желтый земляной червяк, шепнула богира себе в усы, словно припоминая «С-с-с! они! Так меня называют?» спросил -ка. М -м — спросил Каа. «Что-то в этом роде они кричали нам в прошлый раз, но мы ведь никогда не обращаем на них внимания. Чего только они не говорят! Будто бы у тебя выпали все зубы, и будто бы ты... Никогда не нападаешь на дичь крупнее козленка, потому будто бы такие бесстыдные врали эти обезьяны, что боишься козлиных рогов, — вкратче продолжала Багира. Змея, особенно хитрый старый удав вроде Ка, никогда не покажет, что она сердится на балу. Но Балу и Багира заметили, как вздуваются и перекатываются крупные мускулы под челюстью ка. Бандерлоги переменили место охоты, — сказал он спокойно. — Я грелся сегодня на солнце и слышал, как они вопили в вершинах деревьев. — Мы... — Мы гонимся сейчас за бандурогами, сказал Балу и поперхнулся, потому что впервые на его памяти обитателю джунглей приходилось признаваться в том, что ему есть дело до обезьян. И, конечно, никакой не будь пустяк, видел двух таких охотников, вожаков у себя в джунглях. «По следам бандарлогов, учтиво ответил а, хотя его распирал от любопытства. «Право!» — начал Балу. «Я всего-навсего старый и подчас неразумный нет, учитель нет. закона у сионистских волчат. А Багира?» «Есть Багира!» — сказала черная пантера и закрыла пасть, лязгнув зубами. Она не признавала смирения. Вот в чем беда, Ка. Эти воры орехов и истребители пальмовых листьев украли у нас человеческого детеныша, о котором ты, может быть, слыхал? Я слышал что-то от Сахи. Иглы предают ему нахальство, про детеныша которого... Приняли волчью стаю, но не поверил. Сахи слушает одним ухом, а потом перевирает все, что слышал. Нет, это правда, такого детеныша еще не бывало на свете. Балу. Самый лучший, самый умный, самый смелый человеческий детеныш ⁇ мой ученик, который прославит имя Балу на все джунгли от края и до края. Кроме того, я, мы любим его. Ка Отвечал Ка. Ворот, я головой направо и налево. «Я тоже знавал, что такое любовь. Я мог бы рассказать вам не одну историю. Это лучше потом, как-нибудь в ясную ночь, когда мы все будем сыты и сможем оценить рассказ по достоинству», — живо ответила Багира. Наш детеныш теперь в руках бандерлогов, а мы знаем, что из всего народа джунглей они боятся одного Ка. Они боятся одного меня. И недаром, сказал Ка. Болтуньи, глупые и хвастливые, хвастливые, глупые болтуньи. Вот каковы эти обезьяны.